Восстал против кормона Иван Гог, понося метра на своем тяжеловесном французском языке. И даже Лотрек взбунтовался. Я пришел сюда учиться ремеслу, а не для того, чтобы подавляли мою индивидуальность. Кормон, разъяренный, закрыл мастерскую. Лотрек закончил оба полотна над которыми работал последнее время, и Брюан повесил их в своем кабаре. Сноска. В 1886 году Лотрек написал «Еще пять или шесть полотен танцовщицы, женщина с розовым бантом, упрачки и другие. Конец сноски». У Лотрека начался период удач. Подражая Сали, который выпускал небольшой журнал «Брюан», тоже начал в октябре издавать журнал Мирлитон. И хотя ему были больше по вкусу произведения Стейнлена, чем Лотрека, он все же обещал последнему дать в одном из номеров репродукцию его с стула Людовика XIII и предложил Лотреку сделать несколько рисунков для обложки. Сноска. Репродукции появились в декабре и были напечатаны на развороте конец сноски. Мало того... Агент по рекламе таблеток Жеродель, некий Жюль Рок, два года назад основавший газету «Курье Франце» и освещавший в ней монмартерские развлечения, к радости Ло-трека, который не прочь был продемонстрировать свое искусство, заказал ему рисунки. Лотрек дал ему шесть рисунков Сноска. Но только один из рисунков, изображавший сцену в баре «Джин-коктейль», удостоился чести быть напечатанным. Курье-Франце, 1886 год, номер 39. Конец сноски. В то лето Лотрек поехал к родным на юг. Его образ жизни очень тревожил графиню Адель, мою бедную святую маму, Как говорил художник, Монмартр, который мог вызвать у нее лишь отвращение, Монмартр, который оскорблял ее принципы, религиозность и благочестивость, поглотил ее сына. Но упреки застывали у нее на губах. Вид сына вызывал в ней такую жалость и грусть, что она готова была простить ему все. Когда она смотрела, как он, опираясь на крючок для ботинок, переваливаясь, идет в своем костюме детского размера, когда она слышала, как он смеется, безудержно смеется, он для нее становился уже незавсегдатаем Элиизмон Мартр и публичного дома на улице Стейнкерк, а ребенком, чью скорбь она понимала как никто другой, ребенком, который столько раз прибегал к ней, ища защиты и утешения. «Да, он все тот же смертельно раненый ребенок», Моральный самоубийца, как он сам себя однажды окрестил. И графиня знала, что он может пользоваться и злоупотреблять ее любовью, может требовать от нее даже невозможного. Она ему разрешит все, абсолютно все. Лотре кликовал. «Жизнь прекрасна!» — восклицал он. Солнце заливало светом пораженные филоксеры виноградники Отец Лотрека, изнемогая от жары, применял армянский, по его утверждению, способ спастись от нее, держал ноги в тазике с молоком и клал себе на голову ломтики лимона, и был в восторге от этого. Жизнь прекрасна, и Лотрек набросал несколько сцен, как его родственники борются с филоксерой юмористические рисунки с шутливыми подписями и ребусами. Так, например, фамилию своего двоюродного брата Габриэля Тапье де Салейрана, рослого 18 летнего юноша, которого Лотрек тиранил и который нежно любил Лотрека и заботливо склонялся к нему с высоты своего роста, метр 90 сантиметров, он написал в виде ребусов двадцатью различными способами. Детские шалости в духе озорных экскурсов для салона нелепого искусства «Жизнь» беспощадно, но и прекрасно. Графиня Адель пригласила к обеду архиепископа, чтобы тот постарался не неназойливо дать понять ее сыну, к чему при любых обстоятельствах его обязывает высокое имя, которое он носит. Сидя по правую руку от прилата, Лотрек покорно ждал проповеди и, почуя его лучшими кусками, как истый христианин, не приминул осведомиться о состоянии духа в епархии. Говоря о девицах с площади Пигаль, архиепископ, естественно, употреблял более мягкие выражения, чем Брюан. Проповедь, начатая за десертом и состоявшая из намеков и парафраз, затянулась и, казалось, никогда не кончится. Но вот архиепископ, запутавшись в собственных иносказаниях, остановился, чтобы отдышаться, и тут Лотрек схватил бутылку и со словами «Выпейте, Ваше Высокопреосвященство, у Вас же пересохло во рту!» наполнил ему рюмку. Лотрек ликовал. После его многочисленных просьб родители наконец решили дать ему денег на собственную мастерскую. Как раз в это время освободилась мастерская на пятом этаже в доме на улице Турлак, там же, где жила Валадон. Лотрек тотчас же снял ее и договорился со своим товарищем Буржем, студентом-медиком, который проходил в то время практику в больницах, что они будут жить вместе в квартире на улице Фонтен, 19, рядом с домом Гренке. Часть вторая. Нистовый. 1886-1896 годы. Глава первая Рыжая Роза Эпиграф Она рыжа, она лохмата. Когда проходит эта псина, ей след кричат Вот рыжик, рыжик, в Мон Руже, Аристит Брюан Кормон. Оставив лишь несколько учеников, снова открыл свою мастерскую. Лотрека в списке исключенных не было, но, тем не менее, он мало пользовался благосклонным отношением к нему учителя. Отныне его жизнь как художника проходит за стенами мастерской Кормона. Случалось, правда, что он ковылял и туда, но редко. Зимой 1886-87 годов его дружная компания, в которую входили Анкетен, Бернар и Ван Гог, работала очень плодотворно. Анкетен после возвращения из Витой Куда он ездил повидаться с Моне, эта встреча принесла ему лишь разочарование, увлекся дивизионизмом Сера, который в августе и сентябре снова выставил свою «Гранджат» в салоне независимых. Бернар, вернувшись из Британии, тоже объявил себя приверженцем дивизионизма и, подражая Сера, тут же набросал несколько пейзажей Ангера. Но вскоре он резко изменил свою манеру письма. Бернар показал свои работы на небольшой выставке художников в Ваньере. Туда приехал Синьяк, неутомимый проповедник дивизионизма, и пригласил Бернара в свою мастерскую на площади Клиши. Что произошло между ними? Это осталось тайной для всех, но, во всяком случае, Бернар сразу же отказался от принципов Сераи и Синьяка и избрал для себя прямо противоположную теорию. «Надо добиваться, — говорил он, — индивидуального упрощения и яркого колорита, цвета большими плоскостями, синтетического и обведенного контуром. Японские эстампы, партию которых купил Ван Гог на набережной в Антверпене накануне своего отъезда во Францию, указывают, по какому пути надо следовать. Анкетен согласился с Бернаром, теперь он уже поносил дивизионизм». «Владея пастозной или той поверхностью, которую дает масло, глупо писать какими-то конфетти и червяками».